Еще один момент, сестричка. Ну, что еще? На передачу мы принесли, так кое-чего не приняли. Вот. Тараночку мы достали. Сергей любит Тараночку, сильно он ей обрадуется. Да вы что? Что? Его же искусственно кормить еще долго будут. ну Вот вам и ну. Ему только жидкое сейчас можно. Жидкое? Вот. Сестричка, мы и насчёт Жидкого тоже. Это очень правильно. Много оно, конечно, завредит, а маленькое это надо. Это даже на войне в госпиталях при операциях давали. Вот. Что это? Да вы что, совсем? Мы ж маленько. Всего и есть точекушка. Столичная. Как вас зовут? Степан. Слушайте меня внимательно, Степан. Нельзя ему ничего, понимаете? Нельзя. Он между жизнью и смертью. На волоске он. Понимаете? Всё понятно. Ну, спасибо тебе, сестричка. Когда с Серегой говорить сможешь, скажи ему, наши ребята обязательство дали восстановить печь в три раза быстрее срока, и больше уж она не рванёт. Пусть спокоен будет. Счастливо тебе, сестричка. Гляди за нашим Сергой в оба. Осторожно, осторожно, не упадите. Постараюсь. Степан исчез, а Сашенька долго стояла у окна. Ей было очень хорошо и почему-то хотелось плакать. В тот же вечер она отправилась к Паярковым. Ее никто не просил идти, никто не поручал ей этого свидания. Она просто не могла не пойти к ним, потому что знала, чувствовала сердце. Она нужна. Именно она нужна сейчас в этом доме. Ее руки помогали хирургу, подавали ему инструмент, Осторожно снимали с больного лица капли пота, Вытирали кровь, накладывали бинты на раны, По-девичьи застенчиво и по-матерински ласково Гладили вспухшие кисти рук, Когда Сергей начинал особенно сильно стонать В страшном забытии. Она понимала, что, вероятно, не сможет скрыть от родителей Сережи правду. И все-таки верила, что им станет легче после того, как она расскажет все-все о профессоре, о врачах, о нянечках, и о том, что она будет все время, закончив дежурство у постели больного, приходить к ним в дом и рассказывать все-все о сыне. ведь они еще не скоро смогут увидеть его, посидеть рядом, подержать в своих руках его руку. Дом поярковых в заречном поселке был крайним в длиннющей километра полтора улице. Сашенька тихо открывает легонькую калитку полисадника, и проходит тропинкой к высокому крыльцу. Дверь не закрыта. И она, намереваясь постучать в притолоку, вдруг замирает на пороге. трещит Он меня за минуту до того услал, а сам остался. И тут как ахнет. Господи! А сразу броском, прыг, вперёд. Братца крикнул, хватай аварийный инструмент. Ну и прочие команды. А сам к печи, а там пламень бушует. Э -э -э, так что же он так вот с голыми руками и попёр? не у него что-то в руках было. Что-то схватило. Ну погоди, тише. Разве это главное? Говори, Стёпа. Да, ну, кинулся он к печи, а тут его и накрыло. Стёклышком крыша-то у нас стеклянная. Ну и рухнула. что вся крыша? Нет, нет, не вся. Часть, самая малость. Счастье, Нина говорила, что в голову не попало. Плашмя Плашмя по спине.